Письмо 295 Александру Борисовичу Гольденвейзеру, 1910 год, августа двадцать шестого. Кочеты. Спасибо вам за ваше хорошее письмецо, милый Александр Борисович. Спасибо за вашу дружбу и ко мне и к моему лучшему другу Владимиру Григорьевичу, но вы слишком мрачно смотрите на мое положение. Примечание первое. Без преувеличения хвастовства скажу вправду, что не только не худо, но часто даже очень-очень хорошо. Какое удивительное свойство! Духовное понимание, сознание жизни, оно, как самый удивительный волшебник, притворяет всякое зло внешнее во благо, и величайшее такое зло – величайшее благо. Не говорю, чтобы я обладал этим свойством, но я имею счастье помнить, предчувствовать его возможность. Может быть, мы еще долго пробудем здесь, а чего бы вам не приехать сюда? О том, что все здесь будут рады, вам без вашей музыки, разумеется, говорить нечего. Вчера написал бате пустое письмо, примечание второе. Мне хочется быть в общении с ним хотя бы каким-нибудь образом. Напишите подробнее об его здоровье. Дружеский привет милой Анне Алексеевне, примечание третье. До свидания, надеюсь, Лев Толстой. 26 августа. Пишу в парке, где каждый день гуляю, и кое-что записывал. А нынче живо вспомнила о вас, и вот пишу. Примечание. Первый ответ на письмо Гольденвейзера 23 августа. Я постоянно и много думаю о вас, писал он, и больно сознавать, как вам тяжело и как трудно найти из этого выход. Смотри Голденвейзер, страница 267. Примечание. Второе. Смотри предыдущее письмо. И третье. Анна Алексеевна, Голденвейзер. Конец примечания. Страница 729-я.